Генезис и развитие бурлескного стиля. Бурлескный стиль от итальянского лингва-бурлеска, шутливая речь, нарочитое несоблюдение условия тематической уместности речи, состоящая в игровом несоответствии содержания средств его выражения. Ученые 17-18 веков задавались вопросом, что является источником комичности бурлеска. К примеру, французский филолог Жозеф Леруа полагал, что таким источником является прежде всего особый лексикон, описанный им в специальном словаре. Поэт и критик Шамблен де Мариво, напротив, считал, что бурлеск зависит не столько от буфонады слов, сколько от буфонады мыслей. Английский лексикограф Самуэль Джонсон, 1709-1784, отмечает, Бурлеск состоит в диспропорции между стилем и настроением. Сходным образом, например, как создание несоответствия между стилем и темой, словами и мыслями, трактуют бурлеск и другие ученые. Если взглянуть на бурлеск с точки зрения античной теории трех стилей, то окажется, что каждому из них соответствует номинативный тип бурлеска. Первое. Высокий бурлеск. Французское. бурлеск асидант. или героический, героика комический, герои комический, героика комический стиль, французского стиль, eroic comic. Возвышенный слог используемый для описания низких или бытовых тем. Всём складе надобно, чтоб муза подала высокие слова на низкие дела. А Сумароков, эпистола о стихотворстве 1744 год. Пою стаканов звук. «Пою того героя, который в охмелю беды ужасной строя, в угодность Вакхову средь многих кабаков, бивал и опивал Ярык и Чумаков, ломал котлы, ковши, крючки, бутылки, плошки, терпели ту же часть кабацкие окошки, от крепости его ужасные руки, тряслись подносчики и все откупщики, которые и, как, и тогда сих бед не ощущали, когда всех грабили, себя обогащали». О муза, ты сего отнюдь не умолчи, повешть, или хотя, с похмелья проворчи. Аполло В. и Майков, Елисей или Раздраженный Ваг, 1769 год. Мода на эту комическую высокопарную манеру началась с успеха произведений известного итальянского поэта-сатирика Франческо Берни около 1497-1535, с фамилией которого связано еще одно наименование данной техники – стиле Бернеско, бернийский стиль. Частным случаем героя комического стиля является бомбас. Второе – средний бурлеск. при котором используется нейтральный, средний стиль, абсолютно не соответствующий теме повествования. И не успел Николай Иванович опомниться, как Гела уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей. Сим удостоверяю, что представитель всего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства. «Поставь Гела скобку. Скобки пиши. Боров. Подпись «Бегемот».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 с неделовым, сказочно-фантастическим содержанием, что и создает комический эффект. Низкий бурлеск, по-французски «бурлеск десендант», возникающий, а при описании возвышенных тем, низким стилем. Стихи, владеющие высокими делами, в всем складе пишутся при низкими словами о сумароков и о стихотворстве. что наблюдаю, например, в этой вариации Александра Сергеевича Пушкина на тему божественной комедии «Данте». «И далее мы пошли, и страх обнял меня. Босенок, под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копченое корыто и лапал на огне печеный ростовщик. Б. При неожиданном снижении стиля, так называемые «батосы». Разопёрстая Аврора застаёт ещё Гемене в пятисобачьем переулке» Антон Павлович Чехов. Образец низкого бурлеска-комедия Разговоры богов греческого софиста и писателя сатирика Лукиана Самосадского около 1000 около 100, 125-192 годов нашей эры. Гермес. Есть ли во всём небе бог несчастнее меня? Майя, мать Гермеса. Не говори, Гермес, ничего такого. Гермес. Как же не следует говорить, когда меня совсем замучили, завалив такой работой. Я разрываюсь на части от множества дел. Лишь только встану поутру, сейчас надо идти выметать столовую. Едва успею привести в порядок места для возлежания и устроить все как следует, нужно являться к Зевсу и разносить по земле его приказания, бегая без устали туда и обратно. Только это кончится, я весь еще в пыли, уже должен подавать на стол амбросию. Раньше, пока не прибыл вновь приобретенный виночерпий, я и нектар разливал. И ужаснее всего то, что я, единственный из всех богов, по ночам не сплю, а должен водить к Плутону души умерших, должен быть проводником покойников и присутствовать на подземном суде. На всех моих дневных работ еще мало». Недостаточно, что я присутствую в полестрах служу глашатым на народных собраниях, учу ораторов произносить речи, устраивать дела мертвецов – это тоже моя обязанность. Давно замечено, что бурлеск – стиль протеический – принимающий разные, порой весьма неожиданные обличия. Из сферы словесного творчества он переходит в живопись, графику, фотографию, кино, а также в театр, оперу, опереты Жака Оффенбаха, «Орфей в аду» и «Прекрасная Елена», и балет, от которых во второй половине XIX века в таких заведениях, как кабаре-варьете «Фоли Бержер», ночной кабаре «Мулен Руш» и другие. Постепенно отпочковался бурлеск «Стриптиз», Прототип современного стриптиз-шоу. Грохочет джаз по мере способностей подражая шуму надземной дороги. Люди толпятся у стеклянной будки, в которой сидит живая кассирша, застывшей восковой улыбкой на лице. Театр называется «Бурлеск». Это ревью за 35 центов. Зал «Бурлеска» был переполнен, и молодые решительные капельдинеры сажали вновь вошедших куда попало.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 Но публика снисходительно улыбалась, среди зрителей вовсе не было фанатиков вокала или балета манов. зрители пришли сюда за другим. Другое состояло в том, что исполнительница песен и танцев внезапно начинала мелко семенить по сцене, на ходу сбрасывая себя одежды. Сбрасывала она их довольно медленно, чтобы зрители могли рассмотреть эту художественную мизансцену во всех подробностях, джаз вдруг появился. Закудахтал, музыка оборвалась, и девушка с постельным визгом убежала за кулисы. Молодые люди, наполнявшие зал, восторженно аплодировали. Ильф и Петров – одноэтажная Америка. Бурлеск представляет собой маскарад, карикатурное переодевание, своего рода инверсию. Царь рядится во вретище нищего, нищий примерит лагерь. Царские ризы. Считается, что движущей силой бурлеска становится маска, имеющая разные формы – материальную, жестовую, речевую и социальную. Тематика стилистическое несоответствие придает бурлеску комизм. Снижая героическое и возвышая банальное, бурлеск создает мир без героев.